Да прислушайтесь же вы к тому, что вам говорят два не самых последних менталиста в этом мире. Раздражённо перебил его Макс, ибо его величие явно уходило от разговора о своих проблемах. И подумайте. Мэтр, я обещаю вам, как только проснусь, непременно подумаю, заверил Прямис. Однако должен заметить, толку от этого немного. То, чем я сейчас занимаюсь, было опасно изначально, и даже если мой нюх пытается дать понять, что дело стало ещё опаснее, Бросить его недоделанным я не могу. Равно и Майра с шатаной нервы, не причина всё бросать и срочно ударяться в бега. Кстати, уклоняясь от прямого вопроса о новостях, вы заставляете меня ещё больше нервничать. Я начинаю искать варианты самостоятельно, и только на вопрос, почему не пришёл Кантер, придумал уже 4 ответа, очень гм губительных для душевного равновесия. Оно ужасен, прокомментировал Макс, демонстративно повернувшись к кузену, как будто короля здесь не было. Нет, безмятежно отозвался Ден, рассматривая сей диковинный экземпляр с некоторым даже одобрением. Во всяком случае, не ужаснее тебя. С Кантером ничего не случилось. Не получив поддержки даже от любезного родственника, Макс всё же перешёл к делу. За исключением того, что ему иногда надо и просто спать, а также того, что к нему прилетела Ольга в Поморье, Видно было, что радость Кантер и Шэларнь разделяет, и Макс даже понимал почему. Ничего не поделаешь, вынурнули чуть ли не под самой столицей. Остаётся утешаться тем, что вместе с ней прилетели два дракона, а это может оказаться полезным в случае чего. Вы предупредили Пафнутия. Элвис, полагаю, сам догадался. Пафнути тоже меры они приняли, но оба сейчас как на иголках. С погребами вопрос решается. «Как прошла моя провокация?» «Успешно. А что сказали маги по поводу четверного варианта?» «Мнения разделились. Поровну. Боюсь, этот вопрос вам придется решать самостоятельно». «Почему я не удивлен?» — Шелар горько усмехнулся и без необходимости поправил плащ. «Что ж, из предложенных четырех вариантов меня не устраивает только один, который к тому же легко поддается коррекции». Помимо того, Асиль наверняка что-то знает. Раз сорвалась и ринулась сюда. И в довершение всего, ничего лучшего нашим это предложить не могут. При таком раскладе и выбору-то как такового нет. Остаётся только, как сказали наши провидцы, взаимодействовать. Чем я и займусь? Элвис там у себя шпионов выселил, наконец, и до сих пор в осаку веряют. Да, кивнул Макс. Решили пока не трогать, а по возможности использовать для передачи дезинформации. «Замечательно. Тогда пусть почтенные мэтры подкинут по величине чрезвычайно секретные сведения о том, чего ему ни в коем случае нельзя делать. А то он ничего доброго, сам это сделать не додумается. Да и о вашей провокации неплохо было бы пару замечаний отпустить, а то наша контрразведка все еще сомневается». «Замечательно? По мне, так лучше бы они как следует прижали этого сукина сына и выяснили, слышал ли он что-нибудь о вас. Это можно сделать позже». Если его величество и опасался провала настолько, что даже видел в снах, на его лице эти тайные опасения не отразились. Азии главнее, лишь бы Элмар не вмешался. У вас нет возможности как-то его задержать или направить в другую сторону? «С одной стороны, можно попробовать», – неохотно отозвался Макс, исполненный сочувствия к несчастному первому паладину, мнением которого даже не поинтересовались, ввлекая его возлюбленную в смертельно опасные игры. «С другой...» Если вы помните, он тоже должен как-то взаимодействовать. Однако на него почему-то не даётся прогноз из четверной вилкой. Значит, там прогноз однозначен. Я могу уточнить у ресы, если вам так уж важно знать всё наперёд. Но исходя из самого первого видения, роль Лумара успешные военные действия. Всё же уточните. Если его роль состоит в том, чтобы спасти Азиль после того, как она сделает своё дело, то хорошо. А если нет? Я понимаю. Если его взаимодействие заключается лишь в том, чтобы надавать вам полицу за антивирус Осиль, вам это не понравится. Не удержался Макс. Но не беспокойтесь, уточню. Его величеству действительно не понравилось. Лицо мгновенно превратилось в обычную для таких случаев маску ледяной вежливости, а голос зазвучал сухо и официально. Как там Кира? С ней всё в порядке? Ах да, чуть не забыл ещё одну новость. Боцовые каты нашлись. Их на штакира, лёд немедленно затрещал, из сквозь него пробились тревожные нотки. Видимо, Шиллар не на шутку беспокоился, представя себе, что может натворить его жена, получив под командование отряд спецназа. "Нет, Ольга, неохотно пояснил Макс, ибо опасения его величиства полностью разделял, но поделиться ими не вдовая расплажение бегах королев никах не мог. Они попали с ей во время очередного выхода. Где Шиллар немедленно сделался сосредоточен и деловит, словно и не он, только что обижно поджимал губы и не желал разговаривать. В западных степях, к тому моменту, как их обнаружила Ольга, они уже определились со своим местонахождением и сейчас маршируют строем в сторону Таката. Прекрасно, когда идут, пусть там и остаются до особых распоряжений, дано найдёт им применение. Макс молча кивнул, стискивая зубы, чтобы не проговориться. В конце концов, может, еще обойдется. После родов Кира вроде перестала совершать глупости, обрела прежнюю рассудительность и вспомнила о дисциплине. Вряд ли она риньится воевать с кем попалом, не составив прежде четкого плана действий и не согласовав его с союзниками. Да и командир Котов наверняка мужик серьезный, на авантюры не поведется. Все обойдется, если только... Ох, это «если только», похоже, никому не давало покоя последние дни. Если вдруг что-то случится с Шиларом, никто не сможет точно предсказать, как поведёт себя его молодая вдова, чего натворит обезумевшая от горя Кузен и даже что предпримет верный Флавийс, приверженный римским традициям месте. Если здесь всё, то пойдём навестим Виттико, предложил Ден, видя, что Паулос в разговоре уже намекает на его возвращение. Да, конечно, вроде всё. Разве что его величество сейчас вспомнит ещё что-нибудь, как обычно бывает. «Мэтр, иногда мне кажется, что Кантер, по сравнению с вами, нечеловечески тактичен и доброжелателен». Я остался в долгу Шелар и обратился к Дену, словно каким-то образом чуял, кто из двоих мэтров легче откликнется на его просьбу. «Прежде чем вы откланяетесь, не могли бы вы меня разбудить. Что-то нет у меня желания этот сон досматривать. Лучше я поработаю». «Нет проблем», – улыбнулся тот и с силой хлопнул в ладоши. Ты хоть предупредить мог, раздражённо вопросил Макс, когда они едва успев выскочить из королевского сна, двинулись дальше. А ты сам разве не видел, что я делаю? безмятежно отозвался Ден. Или ты полагал, что я откажу этому бедняге в мелкой любезности, ничего мне не стоившей? В таком случае виноват ты сам, вернее твоя вредность, которую ты неосознанно пытаешься проецировать на других. Кошмарные сны не повод жалеть людей, огрызнулся Макс, тем более таких. А твоё свинское отношение очень даже повод. Что? Макс даже остановился от возмущения. Да ты хоть понимаешь, о чём вообще идёт речь? Дэн тоже остановился, повернувшись к нему лицом, и посмотрел в глаза тем особым беззаботно-спокойным взглядом, который страшно раздражал импульсивного кузена. Я прекрасно знаю о чём. Мы же вместе обсуждали это четвертную вилку. И не хуже тебя понимаю, что когда перед вами встала сложная этическая проблема, вы, могущественные маги, без малейших угрызений совести свалили решение на обычного человека, которому и без того не сладко, а когда он принял его за вас, ты тут же осудил его выбор. А потому что я был против, и ничего ты в самом деле не понимаешь, мы голосовали, и голоса разделились поровну. То есть как? Если в обсуждении участвовали только короли и придворные маги, Как вышло, что их оказалось нечетное число? «Да так оказалось, у Джоанна нет короля. Вернее, у нее есть внук-президент, но нет с ним связи. Да не интересует никого его мнение, честно говоря. И тайны такого уровня я бы ему не доверил. Вот так и получилось у нас 13. Кто виноват, что голос Шелара оказался последним и решающим? Был бы он тогда вместе со всеми, а... Что бы изменилось? Я все равно против». Можно было потянуть время, поискать другой способ. Просим повторять себе всю нашу дискуссию, нет смысла, проехали уже. Ты был против? Дэн даже слегка удивился. Кажется, раньше ты был безговорочно за. С тех пор кое-что изменилось. А, да что теперь говорить? Пойдём. Да, конечно. Только обрати своё бесценное внимание на ещё один нюанс. Из вас всех, кстати, у некоторых народов трина за считается несчастливым словом. Этот человек единственный, кто готов отвечать за свой выбор собственной жизнью, при том, что такая перспектива для него реальна, а 75%. Ты же сказал, что Рэс не даёт вероятности. Рэс не единственный провидец на свете. Я сходил к Пятой Верховной. Она рассчитывает, и вилка, и вер равновероятны. Ну, тогда 50. Нет, Макс, ты невнимателен. Ты разве не слышал, что он сказал? Один вариант его не устраивает, но можно скорректировать. Черт. Агент Рельмо выругался и опять остановился. Ну, конечно же, покойники ничего корректировать не могут. А вариант, где все живы и счастливы, всех устраивает и в исправлениях не нуждается. Не может такого быть. Ты просто не знаешь его величества. Шелар и самоубийство – вещи несовместимые. Он имел в виду не самоубийство, а ситуацию только через мой труп. И говорил совершенно серьезно. И если я это понял, а ты нет, кто из нас хуже его знает? Ты видел его три раза, если не считать тот случай с головой, а я знаю с детства, потому знаю-то его лучше я. Но ты почему-то лучше его понимаешь, а это немного другое. Ден помолчал, затем вдруг произнёс полуголосом, словно опасаясь испугать кузена столь кромольной мыслью. Знаешь, он мне чем-то деда напоминает. Макс не нашёл, что ответить.